Глава вторая. Злата Романова. Первое, что я почувствовала, когда пришла в себя, — это жгучий холод и дикую боль в затылке. Шапки на голове не оказалось, а в ране, по ощущению, будто бы находились острые куски стекла. Спина опиралась на что-то шершавое и местами колючее, пахнущее хвоей. Я с трудом разлепила покрытые инеем ресницы и открыла глаза, чтобы тотчас ужаснуться. Мир буквально тонул передо мной в темной, жуткой ночи, где начиналась метель. Колки и снежинки, то и дело, будто зло насмехаясь, приносили зимний ветер, больно впивались в кожу. «Ну уж нет, я жить хочу!» Я попыталась шевельнуться... И только тут поняла, насколько сильно попала. Меня привязали к старой сосне. Веревки впились в запястья, оплели талию и ноги, приковав к толстому стволу. Я дернулась, надеясь высвободить хотя бы руку, но ничего не получилось. Узлы оказались крепкими, и веревка при каждом движении причиняла боль. Еще одной неприятностью стал жуткий холод в ногах. Сапоги за то время, что я приходила в себя, успели промокнуть. Но хуже всего была не физическая боль, а подкатившая горлу горечь, от которой безудержно хотелось плакать. Никогда я не думала, что родные сестры поступят со мной так. Все закрывало глаза на наши вечные ссоры и их завистливые взгляды. А вон оно, как все обернулось. Не остановились они, перешли черту. А ведь мне стоило сразу задуматься, что будет дальше, когда встал вопрос с наследством. Все их разговоры тогда были лишь о том, что его надо делить, и как это несправедливо, что дом отец оставил лишь мне, старшей дочери. Но я по наивности считала, что за этими словами не стоит что-то большее. И как я раньше не поняла, что ничего со смертью родителей в наших отношениях не изменится, станет лишь хуже. Не захотела увидеть правду? Они совсем не хотят делиться со мной наследством. Им нужен добротный родительский дом, приданное побогаче, женихи получше. потому-то и выследили меня в лесу, верно рассчитав ловушку из случайно поваленных деревьев и подкараулев в наступающих сумерках. В такое время в практически лесной глуши никто не увидит, как они меня ударили. Никто не увидит, как уволокли в лес и оставили замерзать. Я прикусила губу, стараясь не расплакаться, как бы мне этого не хотелось. Да, меня предали родные сестры. Да, Это несправедливо, но слезы сейчас ничем не помогут, только украдут последние силы. А мне хочется жить. О, боги, как же я хочу жить! Я зажмурилась, откинув голову на промерзший ствол, впиваясь взглядом в небо, откуда летел снег. «Боги!» – прошептала я, и мой голос сорвался в хрип. «Если вы есть, если вы меня слышите...» «Помогите! Откликнитесь!» «На кого еще надеяться? На случайного путника в эту метель? На себя, что не в силах вырваться из пут? Только на богов!» И тем не менее, шепча мольбы, я не сдавалась. Снова и снова пыталась добраться до веревок, которые обдирали до крови кожу, но, увы, это оказалось бесполезным занятием. А метель все набирала силу, выла на все лады, превращая лес в размытое полотно. Скоро белого света совсем не будет видно, и я навсегда останусь среди занесенных деревьев. Горлу подкатило невероятное отчаяние. Я собрала остаток сил и крикнула в завывающий ветер, вкладывая в это всю последнюю надежду. «Ну хоть кто-нибудь! Откликнитесь!» Но в ответ лишь еще злее завыла буря, и мои слова утонули в ней.